Седьмое. Телеграмма полковника Сыра-Боярского, генералу Жанену. Как идейный русский офицер, имеющий высшие боевые награды и многократные ранения, и лично известный вам по минувшей войне, позволяю себе обратиться к вам, чтобы высказать о том леденящем русские сердца ужасе, которым полны мы, русские люди, свидетели небывалого и величайшего предательства славянского нашего дела, теми бывшими нашими братьями, которые жертвами многих тысяч лучших наших патриотов были вырваны из рабства в кровавых боях на полях Галиции. Я лично был ранен перед окопами одного славянского полка австрийской армии, находящегося ныне в Сибири, при его освобождении от рабства. Казалось, год назад мы получили заслуженно справедливо братскую помощь, когда, спасая только свои жизни, бывшие наши братья чехи, свергли большевистские цепи, заковавшие весь русский народ, ввергнутый в безысходную смертельную могилу. Когда стихийной волной по Сибири и всему миру пронесся восторг и поклонение перед чешскими соколами и избавителями, одним порывом, короткой победной борьбой, чехи превратились в сказочных богатырей, в рыцари без страха и упрека. Подвиги обессмертили их. Русский народ на долгие поколения готовился считать их своими спасителями и освободителями. Назначение ваше. «На пост главнокомандующего всеми славянскими войсками в Сибири было принято всюду с глубоким удовлетворением. Но вот с вашего приезда чешские войска начали отводиться с фронта в тыл, как сообщали, для отдыха от переутомления. Русские патриоты, офицеры, добровольцы и солдаты, более трех лет боровшиеся с Германией за общие с вашей родиной идеалы», своей грудью прикрывали уходивших чехов. Грустно было провожать их уходившие на восток эшелоны, перегруженные не только боевым имуществом, но более всего так называемой военной добычей. Везлась мебель, экипажи коляски, громадные моторные лодки, катера, медь, железо, станки и другие ценности и достояние русского народа. Все же верилось, что после отдыха вновь чешские соколы прилетят к братьям русским, сражавшимся за Уральским хребтом. Но прошел почти год, и мы вновь свидетели небывалого в истории человечества предательства, когда славяне чехии предали тех братьев, которые, доверившись им, взяли оружие и пошли защищать идею славянства и самих их от большевиков и вот когда они спокойно оставив в тылу у себя братьев оторвавшись на тысячи непроходимых верст приняли на себя все непосильные удары и истомленные обессиленные начали отходить поднялись ножи каина в славянство смертельно ударивших в спину своим братьям я не знаю как и кем принимались Телеграммы от русских вождей-патриотов, полные отчаяния, со смертельным криком о пощаде безвинных русских бойцов, гибнувших с оружием в руках, защищая непропускаемые чехами эшелоны с ранеными и больными, семьями без крова и пищи, женщинами и детьми, замерзающими тысячами. Я прочел телеграмму генерала Сырового, которая еще более убедила нас всех, в продуманности и сознательности проведения чехами плана умершления нашего дела возрождения России. Кроме брани и явного сведения личных счетов с неугодным чешскому командованию русским правительством и жалкой попытки опровергнуть предъявленные к ним обвинения в усугублении происходящих бедствий русской армии и русского народа, в ней не было ничего соответствующего истине. А что думает Сыровой о брошенных и подставленных под удары большевиков братьях-поляках, сербах, румынах, кровавыми жертвами, устилающих свой путь? Ваше превосходительство! Ваш преждевременно поспешный отъезд в тыл возглавляемых вами частей лишил вас возможности быть непосредственным свидетелем и беспристрастным судьей всех ужасных преступлений, производимых вашими подчиненными. Сведения, поступающие к вам из источников явно тенденциозного свойства, не могли дать истинной картины всего происходящего. Лучший судья человечества — время — даст будущей истории фактические данные о роли возглавляемых вами чехов в переживаемые тяжкие дни России. Вы, главнокомандующий славянских частей, со дня своего приезда, не зная обстановки, осуждали атамана Семенова за его недоразумение с верховной властью, а теперь со всей вашей армией готовы видеть в нем врага, За то, что он остался верен той власти, в подчинении которой вы ранее его лично убеждали, и от которой вы так быстро отвернулись, оставив ее без помощи и поддержки. То, что происходит сейчас в Сибири, несравнимо с предательством Одессы, похоронившей в себе все, что было лучшего, честного и идейного в ней. Неужели же и здесь, в Сибири, существует неумолимое решение не дать даже одиночным бойцам, которых вы снабжали оружием, одеждой и тем самым поддерживали в борьбе с большевиками, выйти из той искусственно созданной вами обстановки, где они неминуемо должны погибнуть? Об издевательствах и оскорблениях, нанесенных чехами главе и представителю русской армии, нашему адмиралу, говорить не приходится, так как неожиданная перемена в поддержке неформально признанной вами всероссийской власти вызывает сомнения в чистосердечности прежних отношений. Полковник Сырабоярский. 14 января 1920 года. Станция Черемхова. С тех пор прошло пятьдесят лет, но память, равнодушно пропустив мимо себя все предыдущее, сохранила в ней только то, чем она жила долгие эти годы. И теперь в наползающих со двора сумерках перед ее глазами, словно сквозь проявляемый негатив, вырисовались мельчайшие подробности ее последних дней рядом с ним.